«Обведет это тебя глазками, точно всю душу высмотрит», говорили о ней обращавшиеся к ней бедняки. И соврал бы ей грешным делом, да язык не поворачивается. Чуешь, сердцем чуешь, что ей ангелу ведомо, с горем ты тяжелым пришел, а ли с нуждишкой выдуманной, от безделья до праздношатайства. Одна из женщин была старуха, другая — помоложе. Лицо последней показалось знакомо Зинаиде Сергеевне. «Аннушка, ты?» — произнесла княгиня после некоторого размышления. «Я, матушка ваше сиятельство, я самая!» — дрожащим голосом ответила Анна Филатьевна. «Что с тобой? Ты так изменилась? Тебя узнать нельзя. И этот наряд? Что это значит?» забросала ее вопросами княгиня. Галочкина действительно страшно изменилась, особенно за время, которое ее не видала княгиня Светозарова, а она не видала ее более года. Да и ранее Аннушка лишь изредка посещала свою бывшую госпожу, которой она была так много обязана и которой она отплатила такой черной неблагодарностью. Анне Филатьевне было, по ее собственному выражению, нож вострый ходить к княгине, особенно после, вероятно, незабытого читателями разговора со Степаном Сидоровичем в кондитерской мазараки. Этот разговор навел ее на грустные мысли, он разбудил ее задремавшую совесть. Анна Филатьевна все реже и реже стала появляться в княжеском доме. Изменилась Анна Филатьевна даже за тот сравнительно короткий промежуток времени, который промчался с тех пор, как она раздала последние заложенные у ее мужа вещи и решила продать дом, а затем уже и пуститься в странствование по святым местам. Она страшно похудела и совершенно посидела. Кожа на лице повисла морщинами, и с него исчезло прежнее самодовольное выражение сытости. Глаза, уже далеко не заплывшие, а скорее на выкате, сделались больше, и в них появилось какое-то щемящее душу отражение безысходного горя и перенесенного, или лучше сказать, переносимого страдания. «Хозяина, а не матушка, ваше сиятельство, только надось похоронили», отвечала Анфиса, видя, что дрожащая, как осиновый лист Анна Филатьевна не в силах более произнести слово. «Муж у ней умер», – с соболезнованием переспросила княгиня. «Так точно, ваше сиятельство, приказал долго жить Виктор Сергеевич». «Отчего?» как-то растерянно спросила Зинаида Сергеевна. Она только теперь заметила тяжелое душевное состояние своей бывшей горничной, и оно вдруг страшно взволновало ее. «От болезни, матушка, ваше сиятельство, от болезни!» Месяца с два грудью промаялся и недавно Богу душу и отдал, отвечала Анфиса. Чехоткой? «Так точно, ваше сиятельство!» «С чего же ты, Аннушка, уж так убиваешься? Все под Богом ходим, в животе и в смерти Бог волен! Я ведь вот тоже мужа потеряла, еще страшнее было!» «Да не прогневала Господа ропотом!» Обратилась Зинаида Сергеевна снова к Анне Филатьевне. Та молчала. «И куда же ты это собралась?» Ведь у тебя дом, хозяйство? Продала она, матушка, ваше сиятельство, и дом, и все продала. Продала? Зачем? Так ей от Господа свыше указание было, таинственно заметила Анфиса. Княгиня окинула ее подозрительным взглядом. Какое указание? Куда же она дела деньги? По церквам, да по монастырям раздала, напомин души покойничка. Виктор Сергеевич, царство ему небесное, не тем будь помянут, закладами занимался, так все залоги даром раздала. Деньги же, что за дом выручила, с собой несем, по святым местам да по дальним монастырям бедным раздадим, продолжала старуха. Зинаида Сергеевна поняла, что говорившая чужда в этом деле корыстных целей.